Эпилог. Тяжелая глиняная кружка с горячим пряным напитком приятно грела руки. Запах кофе наполнял собой убогую лачугу, позволяя хоть на время отвлечься от безрадостной рутины, спрятаться в его аромате и немного помечтать. Скрип дверных петель заставил хозяйку оторваться от приятных грез, а чуткий слух сказал ей о гости многое еще до того, как тот произнес хоть слово. Тяжелое дыхание, мерная поступь шагов, уверенная походка того, кто привык подчинять и властвовать. Очередной игрок на этот раз не из простых, однако его появление испортило ей настроение, заставив болезненно скривиться. Сегодня желание общаться с кем-либо — не было. А она ведь в этот раз так хорошо спряталась, не поленилась выставить стражей пути и создать ложные развилки дорог, надеясь хоть на некоторое время забыть об игрушках своего старшего брата. Для гостя реакция на его появление не стала секретом, но тем не менее он, проявив настойчивость, граничащую с наглостью, сел за стол. придвинув деревянный табурет, который она по привычке держала для посетителей. За такую дерзость Оракул приготовилась дать максимально запутанные ответы на еще не заданные вопросы, но визитер снова сумел ее удивить, вместо привычного ритуала положив что-то на стол перед ней. Чуть выждав, он пододвинул предмет к ней поближе, На это Оракул лишь раздраженно хмыкнула про себя. Неужели этот наглец надеется, что очередное подношение исправит ее плохое настроение, связанное с его появлением? Но, блюдя созданную ею же традицию, подарок взяла, даже не сразу поняв, что именно оказалось в ее руках. Материал, похожий на тот, из которого сделана ее кружка. простой кусочек глины, из которого чьи-то неловкие руки попытались вылепить статуэтку ласточки. Она осторожно провела рукой по расправленным в полете крыльям, нащупав выведенные на них перья. Хозяйка дома помнила эту очередную нелепую попытку развеять тысячелетнюю скуку наказания. За прошедшие века их было немало — Она испробовала почти все способы, некоторые не по одному разу. Гораздо важнее было то, кому она бесконечность назад подарила лежащую сейчас перед ней фигурку и слова, сказанные при этом. Уставший юноша, сидящий на пороге ее лачуги. Трое его друзей погибли в пути, пытаясь добраться до нее, но, в отличие от них, у него не было вопросов к каракулу, и теперь он единственный, кто сумел дойти, просто не знал, что ему делать дальше. Жалость кольнула ее сердце. Она протянула ему ласточку, пообещав. «Когда у тебя появится вопрос, она поможет меня найти, не плутая по дороге, и я честно дам ответ». чтобы ты не пожелал узнать, если это в моей власти. Тогда юноша никак не прореагировал на ее слова, просто молча сунув подарок себе в сумку, оставшись все так же молча смотреть в небо пустыми глазами. «А ты сильно изменился за эти годы», — прошептала она, проводя пальцем по глиняной спинке, — «многого достиг». Глава гильдии работорговцев оставил эти слова без внимания. Элорорху было жаль преимущества и тех возможностей, что он сейчас утрачивал, отдавая подарок Аракула, но ограбление хранилища нанесло такой удар по репутации гильдии, что оставить подобное без нельзя. Слабость — непозволительная роскошь в игре хаоса. Украденное необходимо вернуть, а вора убить, и ради этого можно пожертвовать многим, в том числе и возможностью узнать ответ на практически любой вопрос, который он сейчас и планировал задать. Вопрос он обдумывал долго и тщательно, чтобы не допустить вероятности двоякого толкования ответа Оракула. Его люди уже приходили к ней, принеся подарки и проявив вежливость. Но, судя по полученным загадкам, она зачем-то захотела защитить похитителя, дав максимально запутанные ответы. Он хотел этого избежать, не растратив впустую уникальную возможность. Какой цвет пламени силы на картах у владыки Вигри? Наконец произнес он и замер. затаив дыхание в ожидании. В своем кабинете, обдумывая вопрос, он провел долгие часы. В личности похитителя он больше не сомневался. Если по небу летит нечто похожее на птицу, размахивающее крыльями, как птица, кричащее, как птица, имеющая хвост и перья, то, скорее всего, это и есть птица. Слишком много было фактов, указывающих на повелителя Феникса. Даже в совокупности все вместе они могли не значить ничего, оказавшись ложным следом, оставленным вороном, но Вигри проигнорировал вызов в совет старших, хотя, несомненно, получил его, и это стало определяющим моментом для Элла «Если ты ни в чем не виноват, почему бы не развеять сомнения и не дать ответы?» В данном случае нет никаких объективных причин и обстоятельств поступать иначе. Чем бы в игре там ни занимался все эти века, найти время он мог, но не захотел. Никто и ничто не может быть настолько глупым или высокомерным, чтобы игнорировать воплощенную волю всех сильнейших игроков, а значит, самый очевидный ответ — Он и есть виновник произошедшего. Определившись с этим, осталось лишь найти способ устранить врага. А с этим возникли сложности. Несмотря на размер объявленной награды, особого энтузиазма среди владык и полководцев, она не вызывала слишком уж грозная репутация у викари. Тысячелетия, проведенные в игре, опыт, знания, собранные карты и... Это не считая артефактов, оружия богов, или лишь хаос знает чего еще. И рисковать жизнью, сходясь в бою с таким врагом, пусть даже и за большую награду, никто не хотел. Задайны новую жизнь не купишь. Но хаос стабильности не любит. И новые изменения в игре открыли уникальный шанс добраться до вора. Когда он в последний раз ходил в рейд? когда в последний раз сражался, очищая миры от смертных неугодных хаосу. Отчеты разведчиков и аналитиков все как один твердили, что «очень давно». Только вот в игре хаоса нет ничего очевидного, ему нужно четко знать ответ. Если же его предположения окажутся правдой, от открывающихся перспектив невольно кружилась голова – Слава победителя в игре, сотни золотых карт, бесценный феникс, сокровища, собранные за годы, проведенные в игре. И все это достанется только ему одному. Мысли крутились в голове в томительном ожидании ответа Оракула. И когда он, наконец, его услышал, даже не сразу смог осознать. Встав он, слегка пошатываясь, побрел к двери — Голова уже целиком была погружена в поиски его добычи. «Белый!» — прошептал он. «Невероятно! Да это же беззубый дракон, растерявший за века свою силу, но все еще хранящий свои сокровища. Никто не должен об этом узнать. Сейчас, пока все отвлечены грядущей войной, для него открылся уникальный шанс — Осталось только найти врага. А дальше все будет просто. Карта принудительного вызова на арену, которой нельзя отклонить или проигнорировать, и на арене, где условием Элларорха будет только использование карт, он легко сможет прикончить вора. Потом еще одна редчайшая карта, и не только заслуженные трофеи, но и ключ отличного дома на сутки достанется победителю — откуда тот сможет забрать все, что пожелает. Именно там, среди прочих сокровищ, он и найдет украденное у его гильдии. Погруженный в свои мысли, он, не прощаясь, покинул Оракула. А та лишь усмехнулась, провожая гостя взглядом. След из хлебных крошек, оставленный ворами, сумел обмануть хозяев». Завязав новые узелки линий судьбы и приведя к неожиданным развилкам. Что ж, за этой историей она с удовольствием продолжит наблюдать. Оракул даже невольно снова почувствовала проснувшийся интерес к тому, чем же все закончится. «Далай!» «Астурхан», — прошептал Вигри, разглядывая серую каменную громаду, испещренную сотнями крохотных окошек. «Могила тысячи воинов», — если он верно помнил перевод Станушеканского. Именно сюда отступили после недолгой изначально проигрышной гражданской войны те приверженцы старых хозяев, что не успели уйти вместе с алькарами». Их преследовали, победители не желали оставить в покое побежденных, опасаясь, что через них ушедшие крылатые и дальше будут вмешиваться в жизнь отринувших служение. Здесь, в стенах цитадели древних, гремели схватки, кровь густо текла по камням внутренних коридоров. Верные щедрой рукой сеяли смерть, зная, что им больше некуда отступать, поскольку... Открыть портал во внешние миры не удалось. Даже загнанная в угол крыса страшна, что уж говорить о сотнях воинов, и в какой-то момент победители отступили, устав терять товарищей и друзей, просто замуровав внешние проходы цитадели. Пусть голод и жажда сделают свое дело за них. Пару раз осажденные пытались вырваться наружу, но в этом случае сила была не на их стороне. а после настала тишина, та, что не оставляет вопросов, почему она пришла. Чтя общую кровь и доблесть врагов, победителей, не потревожили покой мертвых, оставив замурованными проходы внутрь, а после ведьмы лишь нанесли охранные знаки, защищающие живых от гнева мертвых. «Много крови, много смертей». Гнев и ненависть к живущим, тела так достойно и непогребенные. Погибшие здесь не обрели покоя, стоя возле могильника. Вигри чувствовал их ярость и желание отомстить всем живым. Лишь сила охранных знаков удерживала немертвых внутри. Но это его не пугало. Он видел много погибших городов, забытых склепов и курганов, Его поиски никогда не были легки, и гнев мертвых его мало пугал. Ожившие мертвецы, призраки, личи и духи, он сражался с ними и побеждал. Не отступит он и сейчас, когда желанная награда наконец-то так близка. Отступая, верные захватили с собой и часть реликвий алькаров, надеясь, что они помогут в их борьбе. Среди них был крохотный пузырек из темно-синего стекла с водой, способный погасить любое пламя. Вдох, выдох, нужно успокоиться. Он боялся очередного разочарования, что и в этот раз вожделенная вещь снова ускользнет из рук. Дважды он был почти у цели, но в первый раз флакон, найденный в лаборатории древних, оказался пуст, А во второй его противник, погибая, успел разбить пузырек и долго смеялся, растворяясь в жгучей кислоте. Тряхнув головой, Вигри прогнал воспоминания прочь. Как бы там ни было, он скоро узнает обо всем. Гул астрального хлыста, а следом быстрый удар отбросил призрака в сторону ловушки духов — Вспышка света охватила взвывшего призрака воина, даже после смерти желающего продолжить схватку. Но пленившая его сила цепко держала полупрозрачную фигуру, медленно втягивая духа внутрь себя. Это уже третий. Прежде чем двигаться вперед, сначала нужно расчистить дорогу и не дать нежити покинуть удерживающий их могильник». Он пообещал совету дома матерей, что этого не допустит. Еще несколько минут ожидания, и из стены напротив, повинуясь зову Манка, вынырнул очередной неупокоенный дух, сжимавший в руке остро заточенный кинжал — Этот оказался хитрее и рванул вперед, едва показавшись, при этом по ушам ударил за могильный вой, способный парализовать или оглушить неосторожного. Но Вигри лишь досадливо поморщился, а следом вспыхнули начертанные им символы, сработал круг подавления, и призрак растерянно замер на миг, которого хватило для удара хлыстом обвившимся вокруг призрачной фигуры. Доворот кисти, взмах руки, и очередной призрак отправился в сторону ловушки. Он не торопился и был осторожен. Последние изменения в игре практически оставили его без главной ударной силы, поэтому приходилось быть предельно аккуратным. Но ничего, метка пути установлена, и он будет приходить сюда столько, сколько посчитает нужным. Еще пара призраков показалась вдали, и Вигри довольно улыбнулся. «Ну, идите сюда. Чем быстрее с вами покончу, тем ближе подойду к своей цели». На планшете охотников на монстров четко высветилась группа преследователей, рассеявшись по полю боя. Они сейчас внимательно осматривали разбросанные недалеко от оазиса трупы мутов. Произошедшее здесь явно смогло их впечатлить. Верткая девушка-ящерица что-то бурно обсуждала с лидером рейда, поминутно показывая на лежащие повсюду тела. Тот же мрачно слушал, почти не реагируя на ее слова. Жаль, что следящее устройство не в силах поведать о том, что они говорят». Я очень надеялся, что после увиденного змеиеда решат прекратить преследование, но, чуть поколебавшись, старший ящер махнул рукой, и рассеянные по пустыне бойцы, сгруппировавшись, вновь отправились в путь, явно собираясь продолжать погоню. Взяв подзорную трубу Юмари, я внимательно оглядел небо в поисках летунов «Железного братства». Наш визит не прошел бесследно, патрули усилили, в вышине четко виднелась черная точка аппарата разведчика, и это уже был третий за последние два часа. Спрятавшись в тени скалы, мы пережидали, пока он улетит. Скэр скучающе смотрел по сторонам, готовясь активировать сигнальный маяк для шепчущего с бойцами поддержки. «Мы должны установить его в безопасном месте вдали от возможных наблюдателей, ненужных глаз и вероятных угроз. Новый стеклянный шар-датчик, подобранный в склепах, я установил на куске скалы. С этой точки окружающая местность была видна как на ладони, и мы сможем узнать, как и когда преследователям удастся проскочить патрулируемый братством участок. Про себя я надеялся, что у них это легко не получится». Идеально, если бы их всех накрыли одним ядерным взрывом. Путешествуя по пустыне, мы уже наталкивались на воронки от взрывов, фонившей радиации. И если бы появилась еще одна, я думаю, для местных это ничего бы не изменило. А вот для нас все стало бы весьма проще. Жаль только, что судьба не слишком часто прислушивается к нашим желаниям. Чувствую, что все-таки встречи с чешуйчатыми нам не избежать. Хорошо, что Нак согласился прийти к нам на помощь, захватив с собой сильнейших бойцов клана, иначе пережить столкновение со змеиедами у нас почти не было бы шансов. Все-таки весь этот странный бой с мутами обошелся мне весьма недешево, отправив много золотых карт в откат. «Улетел», — доложил Медж, также ведший наблюдение за небом. Летательный аппарат, покружившись, продолжил облет границы пустыни, и мы осторожно выступили из тени и скалы, и крыломорока, призванного одним из слэшей артефакта, маскирующего не только своего владельца, но и небольшое пространство вокруг. «Сейчас нам важно максимально экономить карты, используя где только возможно групповые вместо индивидуальных». Кондор, паривший вдали, должен был помочь нам в будущем избежать ненужных встреч. Но на душе у меня было неспокойно. Слишком уж бурным у нас вышло начало рейда. Вздохнув, стараясь отбросить лишние сомнения, я поудобнее устроился в седле и махнул рукой. Как бы то ни было, наш разведывательный рейд продолжался. Владыка Хаоса, смеющийся господин, повелитель меняющихся миров, откинувшись на своем троне, внимательно всматривался в линии судеб, с интересом наблюдая за развитием созданной им картины реальности. Две полные звезды Змеиедов сейчас готовились пройти через портал из двойной спирали, собираясь выйти на перерез разведчикам Дома Змеи — и не зная, что попадут сразу в разворошенные улей инсектоидов. После предыдущей встречи с игроками они усилили наблюдение и охрану, держа наготове воинов роя и расконсервировав оружие, оставшееся со времен падения корабля матки. А на границе с территорией улья после всего произошедшего с наблюдателями Железное Братство расположило дополнительных бойцов, снабдив их тяжелыми метателями. он даже невольно покачал головой план задумавших ловушку таких нюансов учесть не мог змеиеды преследующие разведчиков змеи готовящиеся выдвинуться на помощь своим владыка дома ящеров сейчас с сомнением решающий что ему предпринять все замерло в ожидании словно фишки домино и падение одной вызовет обрушение остальных начав наконец большую войну Но войной это называлось лишь среди игроков. Смеющийся господин предпочитал другое слово — очищение. «Слабые уйдут, освободив дорогу сильным. Время тех, кто слишком долго отсиживался в безопасности двойной спирали, безвозвратно уходит». Но это малая цена за осуществление большой цели. Владыка хаоса чувствовал, как нарастает напряжение во Вселенной. Боги света и тьмы готовятся к очередной схватке за право властвовать. И в этой битве хаос не сможет остаться в стороне. А война домов и грядущий большой турнир владык расчистит игру от лишних, расшевелят полководцев и владык, слишком расслабившихся в безопасности, напомнив им о том, что хаос не терпит стабильности. Что ж, владыка хаоса невольно даже усмехнулся этой мысли. Его игрушкам давно пора было напомнить, кто их господин и кому должно быть направлено их служение. Не те, кто обитают на Аллее Богов, создали игру хаоса. «Не их сила наполняет карты, открывает дороги в новые миры, дает здоровье и долгую жизнь». От мыслей о грядущем отвлекла боль, пронзившая его суть, заставив взглянуть на руку, где пульсировала бордовая рана, так и не затянувшаяся за прошедшее время. Удар сборщика душ, не достигший своей цели, который он вынужден был принять на себя – И, глядя на эту рану, смеющийся господин понимал то, что пытался скрыть от других. Сейчас он заметно ослаблен, так как большая часть сил уходит на восстановление своей сущности. И чем меньше останется игроков, обращающихся к его силе, тем быстрее сможет исцелиться он сам. Конец седьмой книги Книгу читал Сергей Дедок.